Конечно, ее прежде всего интересовало, почему до сих пор я выдумывал столь неуклюжие отговорки. Но я не спешил поведать, чем притягивает меня Вилла сильнее всего, пока Алисон не ощутит своеобразие тамошней атмосферы. Окончившись, я вроде бы рассказывал по порядку, но вышло, что какие-то важные детали до поры приходилось опускать. Не то, чтобы я воспринимал все это всерьез, как ему бы хотелось. Впрочем, после сеанса гипноза не знаю, что и думать. Понимаешь? Когда он рядом, в нем чувствуется некая сила, не то чтобы сверхъестественная, не могу объяснить. Похоже, все это специально подстроено. Пусть так, но почему я? Откуда он знал, что я приеду на остров? Я для него ничего не значу. Он обо мне явно невысокого мнения, как о личности. Всё время высмеивает. И всё-таки не соображу. Но вдруг сообразила, взглянула на меня. Там есть кто-то ещё. Милая Алисон, ради бога, постарайся понять. Выслушай. Слушаю, но смотрела она в сторону. И я наконец рассказала ей, убеждал, что нет, там ничего плотского, чисто духовный интерес. Так уж и духовный, Эли, ты не представляешь, как я себя эти дни кляну. Раз десять пробовал тебе рассказать. Мне вообще нет резона испытывать к ней интерес, ни духовный, ни телесный. Ещё месяц, ещё три недели назад, я не поверил бы, что такое может случиться. Не понимаю, что я в ней нашёл. Честное слово, знаю только, что околдован, покорён всем, что там происходит. Она лишь кусочек этого, что-то совершенно невероятное. И я в этом участвую. Никакой реакции. Мне нужно вернуться туда. Не бросать же работу. У меня столько обязанностей, они сковывают по рукам и ногам. А девушка... Склонив лицо, она срывала метелки с бельинок. Не бери в голову, честно, она лишь малая часть. Что ж ты тогда выпендривался? Пойми, я сам не знаю, что со мной. Она красивая? Если бы я хотел от тебя отделаться, это можно было устроить гораздо проще. Она красивая? Да. Очень красивая. Я промолчал. Она закрыла лицо ладонями. Я погладил ее по теплому плечу. Она совсем не похожа на тебя, не похожа на современную девушку. Трудно объяснить. Она отвернулась. Алисон, веду себя как не договорила. Но не смейшь людей. Что что? Тяжелая пауза. Послушай. Я изо всех сил, первый раз за свою гнусную жизнь пытаюсь быть честным. Да, я виноват. Познакомься я с ней завтра, сказал бы, иди гуляй, я люблю Алисон, Алисон любит меня. Но я встретил ее две недели назад и увижусь снова. — И не любишь Алисон? — она смотрела мимо меня. — Или любишь, пока не подвернется какая-нибудь посимпатичней? — Глупости. А я и есть глупа. «Одни глупости, что на уме, что на языке. Я дура набитая». Встала на колени и набрала воздуха. «И что теперь? Сделать книг сена удалиться?» «Я сам понимаю, что запутался». «Запутался!» — фыркнула она. «Зарвался». «Вот это вернее». Мы замолчали. Мимо, кренясь и виляя, пропорхали две сплетшиеся тельцами желтые бабочки. «Я просто хотел, чтобы ты обо мне все знала». «Я о тебе все знаю. Если б действительно знала, с самого начала отшила бы. И все-таки знаю». И вперилась в меня холодным серым взглядом. Я отвел глаза. Встала, пошла к воде. Безнадежно. «Не успокоишь, не уговоришь. Никогда не поймет». Я оделся и, отвернувшись, в молчании ждал, пока оденется она. Приведя себя в порядок, сказала... И ради Бога, ни слова больше. Это невыносимо. В пять мы выехали из Арахова. Я дважды пробовал возобновить разговор, но она меня обрывала. Все, что можно было сказать, сказано. всю дорогу она сидела молча, чернее тучи. У переезда в Давни мы были в половине девятого. Последние лучи заката над янтарно-розовой столицей. Далекие самоцветы раннего неона в синтагме и аммонии. Вспомнив, где мы были вчера в это же время, я взглянул на Алисон. Она подкрашивала губы. Может, выход все-таки есть? Отвезу ее в нашу гостиницу, займусь с ней любовью, движениями чресел внушу, что люблю ее. И правда. Пусть убедится, что ради меня стоило бы помочиться и прежде и впредь. Я понемногу заговорил об афинских достопримечательностях, но отвечало на односложно, через силу.、И、я умолк, чтобы не позориться. Розовый свет сгустился до фиолетового, и вскоре настала ночь. По прибытии в Перейскую гостиницу я забронировал номера до нашего возвращения. Алисон сразу поднялась наверх, а я отогнал машину в гараж. На обратном пути купил у цветочника дюжину красных гвоздик. Отправился прямо к ее номеру, постучал. Стучать пришлось раза три. Наконец она открыла. Глаза красные от слез. Я тут цветов принес. Забери свои подлые цветы. Слушай, Алисон, жизнь продолжается. Да, только любовь закончилась. За эти не пригласишь. Выдавил я. С какой стати?